Глава 31 На всю жизнь Мира Котелок начал варить не сразу, а с конкретным опозданием. Но кусочки пазла сложились в голове. И от этого мне стало очень страшно. Он в курсе Знает, что мы с Машей смотрели то ужасное видео и читали их переписку с сотней. Не понимаю. Как это могло вскрыться? Неужели Савельева раскололась? «Да нет! Эта девушка — кремень!» Покачала головой, будто так картинка могла стать яснее и четче. Поэтому Никита и приехал со своими дурацкими признаниями в любви. Снова почувствовал себя хозяином положения. Решил добить, чтобы еще раз поиздеваться. Показать Мирославе Князевой, кто она в этом мире. Ничтожество. Допустить хотя бы малейшую вероятность того, что Ник честен и искренен, я себе не позволяла. Запихивала все свои чувства и желания все глубже и глубже. Пыталась похоронить их под толстым слоем равнодушия, спрятать в непроницаемом коконе. Они оказались какими-то неприхотливыми, Выживали, несмотря ни на что. Сердце, перестань. Мы и так закопаны по самое «не хочу». Ниже падать просто некуда. Сбил с толку красивыми фразами и той перепиской с Сотниковым. Я должна поверить, что он добровольно вышел из игры ради меня. Не хочу. Не могу. Не буду, в конце концов. Разве мало страдала из-за него? Недостаточно слез пролила. Сломалась на несколько рваных частей. Что-то пытаюсь соединить, склеить, научиться жить без этого подлеца. Но не получается. Никак. Вальс с дьяволом, который закончится только тогда, когда он сам того пожелает. Никогда не контролировала ситуацию. Сражалась, защищала свою свободу, пока наглый мажор позволял. У парадной нас ждал матовый черный внедорожник. Бабульки неодобрительно косились на страшного и угрожающего стального зверя, который весь проход перегородил. «Угадайте, чья игрушка?» Риторический вопрос. Ник открыл передо мной дверь, не сводя пристального взгляда. Не надо так смотреть. Словно у нас есть будущее, а я для него вовсе не очередная пластмассовая кукла. Особенная, по-настоящему. Жестоко давать надежду, обещать звезды на пустом и холодном небе. Но Никита мастерски владел тонким искусством очарования. Льды таяли. Скажите, совсем дура? Молча пристегнулась, пока Ник обходил машину с другой стороны. Только он сел, повернулась назад, чтобы закинуть на сиденье свой рюкзак и папки с эскизами, но так и обомлела. Все пространство занимали цветы. Без шуток. Букеты роз, альстромерий, пионов, орхидей и ромашек. Но на этом дело не ограничилось. Сладкие наборы с плюшевыми игрушками в плетёных корзинах и вишенка на тортик. Огромный розовый медведь с сердечком в руках. Тарасов подхватил белого кота, повертел его в руках и протянул мне. — На Лютика нашего похож, скажи. Еще и улыбается во все 32 зуба, сволочь. — Ты что, купил цветочный магазин? — недоверчиво спрашиваю я. Котик и правда был почти вылитый лютик в миниатюре. Только настоящий сейчас куда крупнее и вреднее. Проглот стеной. Не знал, что тебе подарить. Пожимает плечами. Я никогда не спрашивал, какие цветы ты любишь. Стой. А шоколад хоть ешь? Ем. Улыбка непроизвольно играет на моих губах. Поехали, а то опоздаем. Сумасшедший! Надо будет дать четко понять, что он должен попытаться вернуть все это добро обратно, особенно великанского мишку. И цветы, особенно их. Вопреки всему, внутри расцветали пышные вишневые сады. Потому что Никита пытался построить заново те мосты, которые я успела сжечь до самого основания. Каждая женщина в глубине души мечтает, чтобы любимый мужчина завалил ее роскошными букетами и ненужными плюшевыми зверями. Мы разговаривали. Вернее, Никита расспрашивал обо всем. Не замолкал ни на секунду. О работе, об учебе, о том, какие фильмы и книги люблю. Отвечала с неохотой. Не хотела впускать его снова в свое сердце в свою душу, и без того до жути истосковалась. Придётся начинать с чистого листа. Все заново. Не думать о любимом человеке. Стараться забыть запах, тембр голоса, смех. Дышать полной грудью без него и делать вид, словно все правильно. А на деле отрывать себя от него с мясом. «Знаешь, забавно, что Ева выбрала именно Выборг для своей выставки». Замечает Никита, снова улыбаясь. «Почему?» «В последних работах мачехи преобладает романтическое средневековье, так свойственное этому городу». «Я там не была», — пожимаю плечами. «Но читала про Выборгский замок, библиотеку и парк, как его». «Монрепо», — подсказывает Никита. «И всю оставшуюся дорогу до арт-пространства я слушала Тарасова буквально с открытым ртом. Не знала, что он увлекается историей. Не похож на парня, который гуляет по музеям и копается в средних веках». Ева заметно нервничала, хотя мы приехали вовремя, без опозданий. Никита помог расставить декорации, Да и вообще оказывал всякую поддержку. Почти весь вечер пришлось бегать, словно электрический веник. И сегодня я этому была несказанно рада. Не пришлось избегать парня, который заставлял мое сердце стучать громче. Опять. Но прятать вечно голову в песок не получится. Это я понимала сейчас как никогда раньше. Мачиха Ника уже любопытно косилась на нас и улыбалась. Ну, тут сложно не сложить два плюс два. Чувствовала я себя немного не на своем месте. С Евой частенько говорили на темы бывших, почти подружками стали. И в тех беседах я много чего хорошего вывалила о своем таинственном козле бывшем. Но сказанного не вернешь. А эта женщина слишком деликатна и вежлива, чтобы лезть в чужую личную жизнь. После окончания выставки я сама подошла к Никите. Нужно было расставить все точки над «и». Выяснить все, заполнить пробелы и разойтись, словно в море корабли. Не чужие друг другу. Если и расставаться, то только по-хорошему. Правильно без взаимных обид и претензий. «Тут неподалеку есть кафе. Ты хотел поговорить?» «Да». Кивает он и как-то напряженно оглядывается по сторонам, словно что-то его заботило очень сильно, даже пугало. «Но давай лучше прогуляемся к заливу. Можем взять кофе с собой». «Ладно, идем. Пока шли, молчали. Купили кофе и целый пакет с булочками. Нежное тесто с яблочной начинкой в сливочной глазуре с корицей. Ммм, пальчики оближешь. Ник точно знает, как найти дорогу к женскому сердцу. Каменистый пляж у моря сейчас был совершенно пустым. Только одиноко стояли десятки лежаков. К ним мы и отправились. На спуске с небольшого холмика Никита взял меня за руку, помогая спуститься, и дальше уже не отпустил. Я попробовала избавиться от его железной хватки, но безрезультатно. Переплёл наши пальцы. Крепко. «Не убегай хотя бы сейчас», — почти шепчет. Казалось, будто мы очутились на границе между реальным и фантастическим миром. За спиной город, люди, шум и суета. А тут дикая, первозданная природа, пугающее мрачное море. Стальные, почти черные волны бьются о берег, становясь то слабее, то сильнее. Так и человеческая натура. Поднимаемся и падаем. Подошли к самой воде. Ветер, уже не жалея, кружил вокруг нас, Словно пытался сбить с ног. Холодный, колючий, ледяной. Пили кофе, сидя друг напротив друга. Молча поглощали оставшуюся выпечку. Не знала, что говорить, а Никита не торопился начинать. «Есть хоть какой-нибудь крохотный шанс, что ты сможешь меня простить?» спрашивает он, а у самого глаза оттенка стали. Словно упала в воды Финского залива. Захлебнулась ими и дышать не могу. Утонула в нем, Заплыла за буйки. За что? За всё. Пожимает плечами. Нервно цепляется в свой стаканчик, будто в спасательный круг. Кажется, Никита тоже тонет. Вместе со мной. Никогда не говорил, но... Три года назад... Влюбился? Усмехаюсь. А самой страшно. Сердце ноет, кровоточит. Ты была не похожа на других девчонок и привязался. Произносит практически скороговоркой. Испугался, что дальше будет больше. Свидание... Не дай бог, съехаться захочется. Трус. Не смог сказать нормально и поступил как полный мудак. Да, вдыхаю морской воздух. Так и есть. Но прошло много лет. Не стоит бередить старые раны и пробуждать призраков прошлого. Стоит. Берёт меня за руку. Я жалею о многих словах и поступках мира. О том, что не сказал о своих чувствах. О том, как играл и не понимал собственного счастья. Жалею. Жалеть мало. Спасибо за честность и искренность, Никит. Это правда много для меня значит. Но чтобы простить, нужно немного больше правды. Если человек тебя растоптал, как смотреть ему в глаза? Нельзя построить любовь там, где осталась только выжженная пустыня. Значит, без шансов. Голос у него хриплый, почти безжизненный. И с одной стороны, хочется закрыть глаза на все и сделать шаг навстречу, но с другой — не могу. Теперь, наконец, готова поднести фитиль и сжечь. Сжечь свою любовь. Дотла. Но Никита не был бы собой, если бы взял и просто сдался. Слова антонимы. Нет, не отступил. На следующий же день под моим окном появилась огромная надпись. «Мира, я тебя люблю. Прости». На рекламном щите, который невозможно не заметить. В универе держался на расстоянии но легче не становилось. Особенно, когда в газете появилось очередное разгромное извинение со стихами в конце. Что сказать? Наверное, Машке отстегнул прилично, раз это творчество показали всему миру. Рифмы — это не его абсолютно. Но мило. И каждый божий день заваливал цветами и сладостями, писал романтические сообщения о том, как скучает, как любит, вперемешку со стандартными «доброе утро» и «спокойной ночи». Встречал после работы, но каждый раз получал в ответ категоричное «нет». Таскал в приемную кофе и пончики. Передавал через добрую Настю, которая ну никак не могла отказать симпатичному грустному мальчику. Жалко парня. Влюбился по самые помидоры, ну... В выходные поехала в гости к маме и отчему. Планировала провести там два дня, так что захватила с собой еще и Лютика, чтобы от тоски кот все обои не задрал. Вредина та ещё. От мамы и дяди Андрея не укрылось мое настроение, вернее, полное его отсутствие. Не хотела грузить их своими проблемами, потому просто рассказала про визит отца. После ужина отчим ушел в свой рабочий кабинет делами заниматься, а мы к Яське уложить сестренку спать. Малышка немного покапризничала, категорически отказываясь отправляться в царство Морфея. Но после парочки колыбельных все таки счастливо засопела. «Мир, спать будешь вот здесь?» Мама открывает дверь в большую комнату. «Смотри, как тебе?» Я зашла внутрь, огляделась. Похоже на мою спальню чем-то. Практически один в один. Только мебель куда дороже, да и пространство больше. Все выдержано в нежных пастельных тонах под цвет сирени. Полукруглый компьютерный стол с ноутбуком последней модели. Пол устилает пушистый белый ковёр. Сквозь застекленный потолок открывается вид на темное ночное небо. «Красота!» «Это твоя комната», — тепло улыбается мама. «Приезжай домой почаще». «Моя?» Я оглядываю все снова восторженным взглядом. «Здорово. Жаль, только редко в гости приезжаю». «В какие такие гости?» — хмурится она. «Придумала тут глупости. Это и твой дом тоже». «Не знаю», — пожимаю плечами, «не хочу вам мешать. У вас же семья, Яська, а я уже взрослая». «Сейчас получишь. Мы все одна семья, Мирослава. Как ты можешь мешать? Андрюша очень хорошо к тебе относится». «Знаю, мам. Спасибо». «Девочки, не спите еще. Раздается со спины голос отчима. Он обнимает нас обеих, привлекая к себе. Мир, как комната. Нравится? Андрей, наша дочь считает, что будет нам мешать, представляешь? До сих пор злится мама. Ерунда, отвечает отчим. Чего это ты придумала, Мирослава? Вот и я о чем. А может, назад, а? Блудная дочь. Неожиданно предлагает он. Поживешь хоть с нами немного, посидишь на родительской шее». «Андрюш!» — шикает на него мама. «У Миры мальчик есть, наверное. Какое с родителями?» А не такая и плохая идея на самом деле. Сменить обстановку, добавить чего-то новенького в свой быт. Опять-таки, тут мама, отчим, младшая сестренка. И никакого Никиты Тарасова. Я за. Подаю я голос. Если вы правда не против. А ну заканчивай нести чушь, дочь. В шутку ругается дядя Андрей. Давай, одевайся. Поедем за твоими вещами. Собиралась я быстро. Забрала телефон с зарядки и достала из сумочки ключи от квартиры. Ух. Сколько всего собрать надо. У одного лютика и домик, и мисочки разные, и игрушки. Мама с отчимом ждали в гостиной. Пили чай с тортом. Я быстро спустилась с лестницы, но замерла, услышав от дяди Андрея короткое. «Представляешь, Миша с Ником сегодня уезжают». «Куда?» «В Лондон, кажется. У Миши там новый проект». Вот просит проследить за продажей дома и квартиры. Он уезжает. Навсегда? Ладошки вспотели. Сердце принялось отбивать глухую противную дробь, которая болью отдавалась по всему телу. И если разум понимал, что все это правильно, к лучшему, то я сама не могла этого принять. Почему? Да черт его знает потому что, несмотря ни на что люблю, отпускать не хочу, не могу. Пусть будет где-то рядом, смотрит влюбленными глазами, ходит за мной, но не уезжает, нет, не получалось отпустить. Боже! «Мира?» Мама обеспокоенно смотрит на меня. Все в порядке?» «Они уже уехали?» Дрогнувшим голосом спрашиваю я. Посмотрела на меня в упор и, видимо, все поняла. А может быть, уже давно прекрасно знала. «Андрюш?» — переводит взгляд на своего мужа. «Через два часа, самолет. «Отвезите меня в аэропорт». Надев куртку, я принялась застёгивать пуговицы дрожащими от волнения пальцами. «Мне надо. Пожалуйста». Страшно. Опоздать. Не успеть. Даже на секунду. Вдруг приеду в самый последний момент, когда он уже будет в самолете. Что тогда делать? Мучать в Лондон? Жутко нервничала. Кусала губы и ногти. Беспокойно смотрела на часы через каждые пять минут. Мама с отчимом бросали на меня понимающие взгляды, но мне было плевать. Все в топку. Прокручивала в голове нашу последнюю встречу. Я ведь так и не осмелилась сказать ему, что люблю его. Тогда любила и сейчас. Люблю. Господи, какая глупая! За свое счастье надо цепляться руками и ногами, держать и не отпускать. Уже было достаточно слез и обид в избытке. На полковском шоссе растянулась практически бесконечная пробка. Ёрзала на сиденье, поглядывала в окно и опять кусала губы. «Спокойно», — усмехается отчим. Еще час в запасе». «Час. Там же регистрация, посадка. Куда меня точно не пустят?» Выскочила из машины, стоило ей только остановиться. Бежала, расталкивая людей, почти не понимая происходящего. В зал ожидания влетела, чуть не сбив с ног сотрудницу аэропорта. В спешке извинилась и огляделась по сторонам, пытаясь разглядеть среди толпы Никиту. Достала телефон, кое-как разблокировала его и набрала номер Тарасова. «Ответь же!» Знакомая мелодия раздалась откуда-то со спины. Резьбу сорвало окончательно и бесповоротно. Себе уже не принадлежало а только ему. Глаза в глаза, и Ник делает шаг навстречу. Он в шоке. Я сама. Бегу прямо к нему в объятия, чтобы вцепиться и прижаться к сильной груди. Дышать им. Кофе. Ванилью. Его ароматом силы, мужественности, надежности. Он зарывается лицом в мои волосы и блаженно вдыхает. «Ты пахнешь грушей». Ладонь ложится на талию, прижимает к себе так, что кажется, словно кости треснут вот-вот. «А ты кофе!» смущенно улыбаюсь и прячу лицо у него на груди. Молчим, наслаждаясь объятиями друг друга. «Пожалуй, это лучшее место на земле». «Князева, это слишком жестоко!» Гладит по волосам. Чувствую, как громко бьется его сердце. Для меня. «Я же подохну без тебя». «Не хочу, чтобы ты уезжал». «Ох, не шути». Простанав прижался лбом к моему. Стук-стук. Встаю на цыпочки. Шумно сглатываю. Не могу контролировать этого. «Останься». Громкий судорожный вздох Он отстраняется в сторону и вежливо кивает маме и дяде Андрею. «Я у вас ее забираю». «На сегодня?» — синхронно смеются родители. «Очень надеюсь, что на всю жизнь».